По изумрудной воде, сверкающей под лучами утреннего солнца, скользила лодка с четырьмя неграми-гребцами, лоснящимися от пота. В лодке восседал мистер Джеффри Корт, самодовольного вида джентльмен в золотистом парике и нарядном расшитом серебром камзоле из розово-лиловой тафты. Когда лодка причалила к высокому борту корабля, мистер Корт поднялся по забортному трапу на палубу, обмахиваясь шляпой с пером и призывая небо в свидетели, что он не в состоянии терпеть эту проклятую жару. Поверительным тоном он потребовал проводить его к капитану этого мерзкого судна. Подобные эпитеты являлись всего лишь привычными выражениями мистера Корта. Палуба, на которой он стоял, была надраена до чистоты хлебной доски. Медные поручни, люковые крышки и блоки блестели словно золотые, Мушкиты в стойке у гротмачты не могли стоять ровнее и на королевском судне, а все снасти были уложены с не меньшей аккуратностью, чем туалеты в дамском гардеробе. Матросы, прохлаждавшиеся на шкафути и, и. полубаке, большинство из которых было одето только в полотняные рубахи и калинкоровые штаны, наблюдали за надменным джентльменом с неприкрытым весельем, на которое он, по счастью, не обратил внимания. Негр-стюарт проводил Джеффри Корта по темному коридору к главной каюте на корме, поразившей его своими размерами и роскошью. Там, за столом, покрытым белоснежной скатертью и сверкающим хрусталем и серебром, сидели трое мужчин. Один из них, худощавый, высокий, с загорелым ястребиным лицом, обрамленным локонами черного парика, в элегантном черном серебряном шитьем костюме, поднялся навстречу гостю. Внешность двух других, продолжавших сидеть, была не столь импозантна, но также привлекала к себе внимание. Это были штурман Джереми Пит, молодой изящный блондин, и Натаниэль Хакторп, более старший по возрасту, широкий в плечах и мрачный на вид. Наш джентльмен нисколько не утратил своей надменности, очутившись под пристальным взглядом трех пар глаз». Тем же самоуверенным тоном он осведомился насчет курса Марии Маденской, а затем счел возможным снизойти до объявлений причины своего любопытства. «Меня зовут Корт, Джеффри Корт, к вашим услугам, сэр. Я намерен как можно скорее добраться до Невиса, который управляет мой двоюродный брат». Это заявление явилось сенсацией для всех присутствующих. У всех троих захватило дух а Хактер воскликнул «Боже мой!» и так побледнел, что это было заметно, несмотря на то, что он сидел спиной к высоким кормовым окнам. Однако мистер Корт был чрезчур занят собственной персоной, чтобы обращать внимание на других. «Я кузен сэра Джеймса Корта, который представляет на Невисе губернатора Подветренных Островов. Вы, разумеется, слышали о нем?» «Конечно», — подтвердил Блад. Хактор больше не мог терпеть. «Вы хотите, чтобы мы доставили вас на Невис?» — воскликнул он с такой горячностью, которая могла бы быть замечена любым другим, но не столь ограниченным человеком. «Да, если ваш курс лежит в этом направлении. А со мной произошло вот что. Я отплыл из дома на старый прогнивший посудине, чтобы ей провалиться». Как только погода ухудшилась, проклятая корыта начала разваливаться на куски. Швы у нее разошлись, и дно стало протекать, как дуршлаг. Мы были вынуждены искать спасение в этой гавани. Смотрите, вон эта красавица стоит на якоре. Провалиться мне на этом месте, если она когда-нибудь сможет выйти в море. Надо же мне было выбрать такую развалину. «Так вы торопитесь на Невис?» – спросил Блад. «Страшно тороплюсь, чтоб не сгореть» меня там ожидают с прошлого месяца. «Черт возьми! Вам ужасно повезло, сэр!» — хриплым от волнения голосом сказал Хактор. Навес наш следующий пункт захода!» «Чтоб не провалиться! Неужели?» Мрачноватая улыбка озарила смуглое лицо Блада. «Да, по странному совпадению это так», — подтвердил он. «Мы снимаемся с якоря в восемь склянок. Если ветер не изменится то завтра утром мы бросим якорь в Чарльстауне». «Какая удача, чтоб не пропасть!» — воскликнул мистер Корт, просеяв от радости. «Судьба начинает возмещать небылые былое невезение. Сейчас же прикажу перенести сюда мои вещи!» И он величественно добавил. «Плата за проезд на ваше усмотрение!» Сделав не менее величественный жест, утопавший в кружевах рукой, Блат ответил. «Об этом не стоит беспокоиться». «Вы останетесь выпить чего-нибудь с нами». «С большим удовольствием, капитан!» Джеффри Корт сделал паузу, ожидая, что ему назовут имя, но Блад как будто не обратил на это внимания. Он отдал приказ Стюарту. Принесли ром, лимоны и сахар. Великолепный пунш поднял настроение у всех присутствующих, за исключением Хакторпа, который сидел с глубоко задумчивым видом. Но как только мистер Корт удалился, он вскочил с места и стал горячо благодарить Блада за те скрытые мысли, которые побудили его с такой готовностью взять неожиданного пассажира. «Я же говорил, что тебе надо довериться случаю, который нам рано или поздно представится. Поэтому благодари не меня, Над, а фортуну, подбросившую нам Джеффри Корта из своего рога изобилия». И Блад, смеясь, передразнил будущего пассажира. Плата за проезд на ваше усмотрение. На твое усмотрение, Над. И мне кажется, что расплачиваться должен будет никто иной, как сэр Джеймс Корт.